Глава 9. В ладони мне шлепнулась теплая и влажная сфера. «Все», — удовлетворенно сказал кривящийся с непривычки Крюгер, натягивая черную повязку на опустевшую глазницу. «Теперь я целиком в твоих руках. Жуть, как непривычно так смотреть. Твою же мать!» С чувством сказал я, пытаясь найти тряпку помягче и посвежее, чтобы обтереть лежащее у меня в руке глазное яблоко этого придурка. Бе, побелевшая до салатного цвета стелла скрылась место происшествия по направлению к туалету храни его как зеницу ока дал мне напутствие революционер искушая засунуть ему его же искусственный глаз туда куда не светит солнце пощупав свою перекошенную рожу и оценив ее в небольшое зеркало михаил с сожалением добавил хотел обычную стекляшку купить но не буду так меня точно никто не узнает вся рожа перекошена бурча угрозы сочинить волде ошейник а глаз повесить на него брелоком я замотал магическую гляделку засунув во внутренний карман По внедрению в эсхат мы затеяли многоходовую. Долетев на дирижабли до одного чистенького небольшого городишки, мы сдали свой летающий трофей там на перекрашивание корпуса и замену оболочки. Басх немало денег выложил за срочность, но зато можно было быть уверенными, что через две недели с небольшим мы отсюда сможем улететь в любой момент. Дальше был грим и покраска волос. Сам революционер выбили свои волосы довольно едкой дрянью, делая свою черную шевелюру седой. Неплохой ход, так как щетина на его роже уже лезла наружу седоватая, подходящего колера. Сначала Когда он нашел себе очки, я и так думал, что этого хватит А теперь, глядя на его перекошенную от потери глаза рожу Понимал, что образ у революционера получился насквозь жалким Мало того, что одноглазый, так еще и вид оставшейся гляделкой типа плохо Так Крюгер еще себе и трость подобрал, отчего вообще стал неузнаваемым Со мной поступили более вдумчиво Щетина у меня, как у Кида, росла довольно медленно Я за несколько месяцев блужданий в глуши Отращивал себе столько, сколько у нормального человека образуется за три дня Так что после тщательного бритья мой короткий ежик-волос приобрел цвет темной меди Короткая щетка фальшивых усов того же цвета и коричневая нашлепка родимого пятна на висок дополнили картину. Правда, пришлось складывать свою зловещую кожаную униформу в баул, оставив себе только сапоги. Но и это неплохо. Туда же, к старху и коже, пошли сломанные свибры, которые я надеялся отремонтировать. А взамен Баск нарыл мне старенький револьвер на ременной кобуре. Свиноколы, купленные у кузнеца, я все-таки сумел присобачить за спину. Не дав в обиду кота, я поступил со Стеллой, с которой Баск сотворил настоящую дичь. По местным меркам, естественно Но Тем не менее, основательно отросшие красные волосы полугоблинши были выкрашены неровно в черный, а затем небрежно обрызганы высветлителем, придавая за Грахорн весьма бунтарский вид даже по меркам земли. Как будто этого было мало, Крюгер настоял, чтобы она везде таскалась в своем корсете из набора юной шлюшки, хотя и в штанах вполне скромного вида. Вызывающий разврат был дополнен рядом дешевых немаленьких сережек. Три слева мухи и пять в другом. Но последнее, несмотря на боль, не вызвало у зеленокожей отторжения. Даже понравилось. Выдавать мы себя решили за родственников. Баск. «Прекрасно подходил по возрасту Стельли в отцы. Я со своей молодой мордой вполне смотрелся его сыном, что норовит выглядеть повзрослее. Ну а роль молодой оторвы, которую тем не менее любят и потакают, отлично подошла нашей волшебницы. Держи, — решила благодетельствовать я девчонку, вручая ей круглый длинный футляр с ремнем для ношения наперевес». Что это? Взяла она протянутая, тут же накидывая на плечо и жалуясь. Тяжеловат, сабля. Пожав плечами, снял завесу тайны я. А ты теперь художница, юная. Так всем и говори. Даже можешь лист бумаги достать. Там с десяток есть. Деревня, возле которой мы сошли с вонючего и обещал его поезда, была не просто старой, а древней. Вросшие в землю дома с крышами, покрытыми живым дерном, на которых паслись козы и еще какие-то ловкие мохнатые твари, покосившиеся изгороди, курящие на заваленках старики. Но при всем этом великолепии заброшенного музейного экспоната, Сама деревня была удивительно большой. Она раскинулась, занимаясь всю низину, поросшую вокруг лесом, как бы не на тысячу домов. «Мы сюда зачем?» – решил уточнить этот момент я у бодро шагающего по деревенским говнам Крюгера. Поселиться, обрасти хозяйством, а затем покорить страну лучшими козами в мире. Тфу на тебя! С достоинством реагировал одноглазый и очкастый человек, выдирая ногу из особо липкой ямищи. Мы в гости идем. Ведите себя прилично. Особенно это кота касается. Слышишь, шерстяной? не вздумай ничего воровать. Волди, в ответ на эту инсинуацию лишний добро покосился на революционера с видом: А что, тут есть что воровать? Кот, зная себе, бежал по краю дороги. Травка щекотала ему пузо, хвост стоял трубой. После затклого вагона, в котором еле, пили, спали, ругались, и рассказывали анекдоты «плохо и давно помытые люди», здесь ему было прекрасно. Городскому парню не так-то легко выйти на деревенских. Тем временем разглагольствовал Бас, попыхивая папироской. Тем более, что землекопы предпочитают ютиться своими деревушками. Вещи в себе. Земляные мыши. Знаешь, как стать хозяином деревушки, Дрейк? Тупо убей трех самых здоровых мужиков, а потом не давай слабину. Общайся с ними ровно и жестко. Все, тебе подчиняются. Главное, девок не порть и детям ничего не делай. А если к тому же волков там зимой перебьешь или бандюк залетных, так вообще на тебя молиться начнут. Мыши хреновые. «Не любите вы деревню?» – поставила диагноз Телла, присоединяясь к коту, идущему по обочине. «А за что их любить?» – удивился революционер. «Ты меня слушала плохо. Вон, зайди в любой дом, наставь на хозяина свой револьверчик, а потом хоть все лицо ему басы. Стерпит. Да какой стерпит? Утрется, только когда уйдешь. И вот так они все. Кто под аристократами ходит, вообще воли не имеет. Оставил хозяин столько, чтобы прожить, до да раз год на ярмарку скататься. Слава ему! Добрый! Заботливый! Тфу!» Угу. А нашему баску такое непассионарное поведение народа, как серпом по яйцам. Только вот деревни – это прекрасный источник мяса, молока, круп и молодых дурных парней, которых можно довольно быстро обучить стрелять из ружья и колоть штыком, чем обычно и пользуется любое уважающее себя государство. И не только оно. Нужный нам дом был почти утоплен в холм, а камни его покрывала плесень и древность. Внутри сидел неплохо откормленный пожилой мужик с лицом полным умеренной важности, нечесанной бороды и тревоги. «С чем пожа?» — начал мужик привставая, но был молниеносно перебить нетерпеливо перетаптывающимся Михаилом. «Ты Зарин Шнапс?» — в лоб спросил он замершего на полпути мужика. «Староста?» «Я он и есть», — все-таки разогнулся дед, оказавшийся с немалым пузом. «Тогда пошел нахер от Седова. «Любезно сообщил Михаил оторопевшему мужику. Только сначала достань нам из подвала Эскиольда». Выпучив глаза, местные старосты испуганной мышью рванул в подвал, задрав массивную деревянную крышку прямо как молодой. Абас, обведя нас троих, но ну, очень серьезным взглядом своего единственного, да еще и прикрытого очками глаза, вновь попросил вести себя прилично и предусмотрительно, ибо здесь и сейчас будет твориться сугубо тонкая дипломатия. То есть, заткнитесь со своим скромным видом и дышите через раз. Это было несложно сделать, так как вслед за выползшим наружу и тут же унесшимся куда-то на. На свежий воздух старостой, из подвала медленно взошел эльф. Настоящий эльф. Не такой, как все местные, уже мало где чистокровные эльфы, представляющие себя тупо человека с заостренными и чуть вытянутыми кончиками ушей. А высоченный, худой, обряженный в нечто белоснежное и не спадающее, с симметричным лицом, наполненным даже на мой невзыскательный вкус умом и благородством. А еще он был стар. Действительно стар. Настолько, что густые волосы, не спадающие у эльфа аж до пояса, пыли белоснежно и однообразно седы, включая даже корни. Третий. Музыкальным голосом, без естественного для такого возраста дребезжания, сказал выходец из подвальных глубин. «Так ты жив, говно собачье!» «Не твоими стараниями, древний ты овцетрах!» Тут же оскалился Крюгер. «О, добрые старые деньки!» Внезапно выдал ностальгическую улыбку эльф. «Помнится, как-то раз у меня кончились овцы, а под руку попала твоя мамаша недоносок». «Хорошо, что ты не от меня!» Эскиольт, я же тебя сейчас покромсаю!» Вызверился баск уже всерьез, но старого эльфа это ничуть не задело. Крамсалка у тебя не отросла, дурень!» Фыркнул он. «Думаешь, как ришая стала тем, кем стала?» «Кто ее учил?» Вот тот -то и оно, полилась ругань. Человек и эльф бодро перегавкивались, вводя Стеллу в состояние предобморочного смущения. Кот лег пузом на пол, закрыв лапами уши, а я внимательно слушал всю эту лобуду, тщательно запоминая для будущего анализа. Старик был спокойнее мертвого лося. От него не исходило ни малейшего импульса страха или злобы. А сам Крюгер, несмотря на то, что чуть ли не плевался ядом, испытывал негативных чувств, приблизительно как при очередном запоре, случавшемся с ним довольно часто. К конструктиву соскучившиеся по обществу друг другу разумные перешли не скоро. Мы со Стеллой стоически сохраняли дипломатичный и молчаливый вид чуть ли не на протяжении получаса, а затем я начал прикидывать, не стоит ли грохнуть здесь обоих болтунов особо циничным и мучительным способом, а затем, отсидевшись в соседней деревушке, свалить на дирижабли к чертовой матери по своим скорным делам. Единственное, что служило нерушимой преградой в этих планах, было понимание, что мне нужно работать на Крюгера еще чуть более чем полтора месяца. Я вам сейчас ваши же кулаки друг другу в жопу пососовываю. Миролюбиво предупредил я болтунов, глядя как Стелла садится на... На пол там, где стояла. Переведу ваше общение на новый уровень, если, конечно, вы на нем еще не были. Дрейк! Нахмурился Басх, разворачиваясь ко мне. Я не обратил на него внимания, держа в поле зрения длинные и проворные пальцы эльфа, зашевелившиеся самым подозрительным образом. Старик, прекрати. Иначе ты не будешь чувствовать свой кулак в жопе Крюгера. Но он там будет. Какая наглая у тебя шестерка, третий? ухмыльнулся неграмо не напрягшийся эльф. Чего с такими невоспитанными приперся? Это он зря. Эск. Удивил меня Басх, разворачиваясь к хозяину дома. «Заткнись, мой товарищ не шутит, когда говорит подобные вещи». «Тре. Заткнись, старый козел. Это должник. И я очень люблю пунктуально воплощать свои угрозы», хмыкнул я, не сводя глаз с рук подозрительного эльфа. «Знаешь почему?» «Потому что могу. Кастер. Мы разговаривали шифром», — закатил глаза мой не совсем порядочный партнер. «Да хоть делали друг другу предварительные ласки», — смерил я революционеров взглядом. «У всех твоих решений есть последствия, Крюгер. Некоторые очень хорошие. Например, я. Некоторые приводят к эльфийскому кулаку в жопе. Хочешь быть внезапным и непредсказуемым? Так жди непредсказуемого кулака во внезапное и непредсказуемое место. Смекаешь? Эй, я больше не колдую!» Тут же опасливо заметил Эскиольд, делая шаг назад. «Поэтому руку будешь чувствовать», — парировал я. «А функционал нашего общего друга не очень-то изменится. Будем дальше морочить друг другу головы. Или станем добрыми и понимающими друзьями». Вообще-то мне было глубоко плевать, кому и что говорит Басх. Чего он этим добивается, что планирует приобрести. Но тенденция, по которой он раз за разом ставил меня в неловкое положение, начинала удручать. Так партнеры не поступают. Так ведет себя охамевший от вседозволенности балбес, получивший на коротком поводке злющего бойцового пса, готового моментально рвать все живое по движению его брови. Теряющему берега конспиратору нужно было преподать урок. Мы втроем вышли из дома, а спустя десяток минут к нам присоединился хмурый басх, очень желающий что-то серьезно поговорить. Пришлось ему объяснять, что внезапность хороша для импровизации, поэтому если до него туго доходит, то я могу внезапно симпровизировать такой ответ на его заскоки, что рука эльфа будет вспоминаться как приятный сон. Не со зла, а в качестве воспитательного момента, для углубления, так сказать, взаимопонимания. Не борзей, Михаил. Подытожил я, забирая у уставшей стеллы тубус саблей. С кем хочешь, борзей, а со мной и девчонкой не нужна. Либо ты предупреждаешь нас о возможных нежданчиках, либо я действую в меру своего понимания. Знаешь, что это значит: скрытый подозрительный эльф, умеющий молча плести заклинание пальцами. Знаешь, как усложнится вся операция, если я буду демонстрировать, что с тобой считаю, Дрейк? хмуро спросил Бас, ковыряя спогом влажную землю. Люди будут спрашивать о тебе. Интересоваться, подозревать. Неужели непонятно? Согласен, подумав, ответил я. «Но если ты не будешь со мной считаться, пока мы наедине, вместо этого выставляй меня клоуном при каждом удобном случае, а не только по делу, то о партнерстве можно забыть. Этого в нашем договоре не было. Чужую руку тебя в жопу я не совать тоже не обещал». Включи мозги. Постояли, помолчали. Стелла нервно томилась, приставая к аккуратно от нее отпрыгивающему коту. А я думал про то, что этот эскивольт – жулик. Никто не способен колдовать только жестами. Мне это хорошо объяснил в свое время никто иной, как Лейлуш Корадора Атмансипах, величайший архимаг этого мира. Заклинание, оно же инкантация, это два параллельно проистекающих процесса – внешний и внутренний. Маг, оперируя своей внутренней энергией, резонирует ей с произносимыми словами, резонирующими с внешней нейтральной маной. Без слов опер заклинаниями можно лишь одним способом, если ты их уже произнес, то есть старая добрая ритуалистика. тогда да, имея в наличии круги с запитанными активными ритуалами, имитирующими внутреннее воздействие, ты вполне способен протянуть нить манны из пальца до такого колдовского круга, чтобы частично управлять проецируемым им эффектом. проще говоря, ритуальная магия это как печатная машинки производящая звуки голоса. но для этого нужно подготовиться, иметь в наличии те самые ритуальные круги, запитать их, активировать и более того, находиться так, что чтобы мана из пальцев уверенно соединяла пользователя с куском запечатанного заклинания. Таким же образом работают и личные вещи, обладающие магическими свойствами. Ритуал в них самообразуется, долгие годы резонируя с энергетикой носителя, либо изначально вкладывается создателем. Следовательно, эскиоль джулик, запомним. «Извини, погорячился», — подошел ко мне Крюгер. «Даже зарвался. Мой косяк. Хотелось нос натянуть старой ушастой псине. Он меня бесит». «Замяли», — коротко отреагировал я. «Валим отсюда!» «Нет!» – качнул головой Баск. «Ждем!» Эскиольт идет с нами!» Засранец одноглазый. «Что я должен о нем знать?» – хмыкнул я, проглотив обиду. «Кроме того, что он старый эльф, умеющий колдовать пальцами, и драл твою мамашу!» «Слышишь? Не трогай мою мать!» – заиграли желваки у революционера. «Ты...» «Я ее не оскорблял», — жестко перебил его я. «Если молодая девка умудрилась обменять потрохушки на знания, то это просто адски сообразительная молодая девка, которую ждет великое будущее». «Не очень-то и великая», — умиротворенно пробурчал Михаил под нос, отходя от меня. А эльфе, столь похожим на канонных, я узнал чуть позже». Сначала, правда, не узнал, когда на солнечный свет высунулся длинный мужик в широкой шляпе с вещмешком за плечами, разительно отличающийся от того благообразного типа в белой робе, что внушал ранее, но потом быстро привык к новому образу старого пердуна в заношенной Полотиной одежде, так как манера речи, присущая быдловатому селянину, не отпускала что Крюгера, что нашего нового знакомца. Но потом быстро привык к новому образу старого пердуна в заношенной полотиной одежде, так как манера речи, присущая быдловатому селянину, не отпускала что Крюгера, что нашего нового знакомца, оказавшегося немного мало, как объединяющий эскадских крестьян-персоной. Ты выводишь культуру растений? Не поверила своим ушам, шагая между революционером и эльфом. Магией? «Охренеть! Классический эльф-друид! Здесь, на кендре! Крыша, ты куда? Вернись, я все прощу!» «Ты идиот или удачно притворился?» – задрал белоснежную бровь старик. «Какая к матери третьего магия? Оглянись, дурилка! Крыши видишь? На каждый отдельный состав почвы, отдельный вид семян. Магию я только от опылителей отдельные делянки огораживаю, чтобы чистоту эксперимента соблюсти. Придумал тоже мне магия». Дикий какой-то. Вся деревня оказалась лабораторией Эскиольда, а заодно и домом престарелых до многих бедняков Эсхата. На прокорм этому огромному селению, в котором чуть ли не ежедневно кто-то откидывал лыжи, скидывались внушительным сообществом, заодно предоставляя магу ту небольшую помощь, в которую он нуждался. Именно из-за знакомства с эльфом Михаилу Басху и пришла идея революции в самом начале, так как на чьей стороне этот агроном, на то и будут крестьяне Эсхата. Не все и далеко не сразу, но чтобы приблизить этот самый момент, чтобы найти новые ключевые лица, что объединять землетрясения Копов, злоязычный эльф и отправился с нами, то и дело поминая мать третьего. Цель номер один нашей поездки была достигнута быстро и относительно безболезненно. В пятером мы пробыли довольно долго. Заехали в два некрупных провинциальных города, где Басх и Эскиольт долго мутили свои делишки. Затем посетили несколько деревень, расположенных около ключевых транспортных дорог столицы. Неделю провели вообще безвылазно в гостинице у одной переправы, где Крюгер вновь оседлал радиостанцию дню и ночую у передатчика. Когда присутствовала необходимость, я его прикрывал выступая в роли замаскированного в зеленоватую кожу телохранителя. Но никаких акцессов не возникало. Большая часть персонажей перед тем, как он снимал свой грим, искренне была рада видеть революционера, тотчас начиная жаловаться на репрессии столичных властей. Дело двигалось Пусть по большей части мимо моего внимания, только вот все беды и заботы этого королевства не имели никакого отношения к моим целям. Баск аккуратно напрягающий свои связи, никак не мог найти внезапно возникший где-то целый город, а я тем временем коллекционировал газеты, захлебывающиеся новостями о Каздаме. Прочитанное мне не нравилось. Единственным плюсом происходящего в бывшей пиратской вольнице можно было назвать то, что я прекрасно знал, где находятся Адамсы, а вот то, с какой скоростью и напором Станислав овладеет теми браздами правления своей нации. В общем, против жителей архипелага сработала именно дурная слава их пиратов. Никто из соседей даже не подумал отвечать на редкие мольбы эльфов, решивших противостоять террору алхимика, поддерживаемого всемогущим магом и всей армадой подчиненных, что прибыла через некоторое время домой. Просьбы о помощи быстро затихали. Мертвые, как известно, не болтают. Добраться до них там – идея несбыточная. Расслабиться и заниматься насущными проблемами – А что остается? Только озадачиться поисками негатора магии. Вроде того, какой однажды уже был у меня в руках. Сработал тот несчастный канделябр самым замечательным образом. Только вот, черт побери, это была реликвия, черт знает сколько лет пролежавшая у одной арчанки старушки. Что мне теперь, еще одну бабку Стелла искать? В надежде, что у нее заваляется нечто подобное. Как без такой штуки уработать суматоху? Крюгеру, конечно, рассказал о своих нуждах. Но, услышав слово реликвия, одноглазый посмотрел на меня, как на полного придурка. Едко присовокупив, что достать сушеный пенис кивола, да и трена третьего будет для него куда проще. «Так, господа», — сказал как-то вечером Михаил Басх, бодро хлопая руками по столу. «У меня есть новости. Завтра мы разбегаемся. Каждый по своим заданиям». «Внезапно». «Подожди, Кастер, до тебя очередь дойдет», — хмыкнул Крюгер, извлекая из мешка несколько толстенных, потрепанных пачек денег и двигая всю эту горку к Стелле. Действие он сопровождал словами. «Сначала ты, милая». «Вот это я могу выделить на дирижабль». «Ты плакалась, что там половина узлов каши просят?» «Вот и займешься. Твое задание — добраться с бабками до того городка, заняться машиной, не просрать деньги, сохранить свой задик для любимого должника». «Поняла? Я? Одна?» — вылупилась полугоблинша поочерёдно на Басха и на меня. «Совсем одна? Ну, твой усатый кавалер точно будет занят там, где тебе точно не место, а кота он тебе доверит вряд ли». «Обоснованно, хоть и очень обидно для девчонки», описал свою точку зрения Михаил. «Так что да». Одна. Кастор. На меня уставились два больших, умоляющих желтых глаза. Вполне нормальная проверка, пожал плечами я. Ты уже два месяца медитируешь. Научился определять свое состояние. Даже нюансы изменений улавливаешь. Так что, поедешь заниматься дирижаблем. Думаю, вполне можно счесть подобное экзаменам на адекватность. Что дальше, мистер Басх? А дальше девочка уходит в свою комнату или в зал к этому надирающемуся старому пердуну, а мы с тобой посекретничаем о своем. Крюгер был благодушен, что рождал во мне подозрения и тревожные вибрации. Кастор. От моего ответного взгляда госпожа Заграхорн сразу пожухла и поплелась к дверям, как на виселицу. Но Волди поедет с ней. Внезапно даже для себя проговорил я. Вряд ли ты меня пошлешь цветочки собрать на могилу Эски Ольду. Воля твоя! хмыкнул мой собеседник, массируя себе кожу возле пустой глазницы. Я твоего кота в своих планах не учитываю. Повеселевшая полугоблинша, подхватив на руки остолбеневшего от такого оборота событий Волди, выскочила вон. Что мне нужно будет сделать и где? спросил я, как только закрылась дверь. Подготовить мой визит в столицу, Кит. Тоже стал серьезным басх. Я хочу, чтобы ты убил барона Ториана Вейда, начальника разведывательного управления Схата. Кроме того, мне нужно, чтобы это убийство вообще никаким образом не могли бы связать с должниками, магии и прочей херней. Оно должно быть обставлено, как обычно, удачное покушение обычного разумного». «Детали, Баск. Вздохнул я, понимая, что мои предчувствия как всегда мало того, что оправдались, так и усугубились. «Мне нужны детали. Пой так, как будто тебя никто не слышит. За голову этого ублюдка я тебе даже станцую», – ухмыльнулся революционер.